Глава десятая Надя взяла последний аккорд и сердито захлопнула крышку фортепиано. Может быть, она сдержала бы свое раздражение, если бы видела, что в гостиную входит Лида. «На что ты рассердилась, Надюша?» спросила та. Отговариваться, что ничуть не сердито, Надя не стала, так как не умела лгать. «Таланта нет», — ответила она. «В твоем возрасте...» еще нельзя понять есть талант или нет улыбнулась лида. она подошла к консоли и принялась вынимать из рамок стоящие на ней фотографии. А моцарт вздохнула надя и не только моцарт она подумала о паше кондратьеве, но всей ее честности не хватило чтобы напомнить об этом Лиде. Вот будешь в париже учиться музыке», — сказала та и со временем «Станет ясно, есть у тебя талант или нет. Ты свои вещи собрала?» Услышав про сборы, Надя помрачнела. «Лида!» — она предприняла последнюю попытку. «Но ведь нельзя уезжать из родного дома. Ты же сама говорила». «Надя, ты еще слишком мала об этом рассуждать», с непривычной резкостью ответила сестра. «Я из Ангелова не уеду». Упорство, прозвучавшее в Надином голосе, тоже было непривычным. Что ей ответить, Лида не знала и молча вышла из гостиной. С верой она столкнулась на крыльце. Та поднималась по ступенькам, вытирая платком усталое, покрытое пылью, лицо. «Где ты была?» — сердито спросила Лида. «Я тебя с самого утра ищу». «Зачем?» «Хотя бы за чтобы ты показала, что берешь с собой. Багаж наш крайне ограничен. Каждый золотник на вес золота. «Извини за дурацкий каламбур», — объяснила Лида и добавила недовольным тоном. «Представь, Надя заявляет, что не поедет. Конечно, нельзя принимать ее слова всерьез, но...» «Лида, это я не поеду», — перебила Вера. Лида замерла, как в игре «Живые картины». «Как?» Чуть слышно проговорила она. «Вот так. Я остаюсь». «Но нет! Погоди! Да ты с ума сошла!» Воскликнула Лида. «Вера, ты что? Ты же больше всех хотела уехать!» «А теперь не хочу», — отрезала та. «Забыла, что этот в кожанке сказал?» «Я ничего никогда не забываю», — еще больше сузив узкие сверкающие глаза. проговорила Вера. Я остаюсь. Но я не могу тебя оставить, вскрикнула Лида. Я не Надя, сама решаю, что мне делать. И не сказав больше ни слова, Вера вошла в дом. Лида, уже одетая в дорогу, смотрела в окно гостиной, как стоя угружённой телеги, Надя разговаривает с Пашей Кондратьевым. О чем они говорят, слышно не было. но и значение это уже не имело. «Почему ты не хочешь, чтобы я вас до станции проводила?» – спросила Вера. «Не понимаю». Лида закрыла руками лицо, потом убрала руки и с недоумением обвела взглядом комнату. «Что же я делаю?» – чуть слышно проговорила она. «Вера, что? Я все-таки должна тебе объяснить». В ледяном голосе решимость соединялась со смятением. «Чтобы ты не считала меня предательницей». «Да я и не считаю», — пожала плечами Вера. «У каждого свои резоны». «Тут не о резонах. Вера, я жду ребенка». Если бы Лида плеснула сестре в лицо холодной воды, эффект был бы меньше. «То... то есть...» — с трудом выговорила оторопевшая Вера. «От Федора? Господи, что я спрашиваю? От кого же еще?» Она подошла к Лиде, потом отшатнулась от нее, потом подошла снова. «И ты уезжаешь? Ждешь от Федора ребенка и уезжаешь?» «Именно потому уезжаю», — мертвым голосом ответила Лида. «Ты просто, просто...» — Вера не находила слов. «У тебя мозги на бекрень». «Ну как же ты не понимаешь?» — с тоской произнесла Лида. «Я понимаю! Я вот именно понимаю!» — воскликнула Вера. «Невозможно уехать от отца своего ребенка! Вот что я понимаю!» «А как я скажу этому ребенку, что один его дед убил другого?» Тихая укоризна сменилась в Лидином голосе возмущением. «А потом его отец убил своего отца!» «О, Господи! Кем он вырастет, зная такое? Как он вообще вырастет во всем этом ужасе? Об этом ты подумала? Или для тебя все это норма теперь? Как для того, в кожанке?» Пока Лида произносила свою возмущенную тираду, Вера успокоилась. «То есть, Федор о ребенке не знает?» — уточнила она. «Нет». Вошла Надя. и разговор старших сестер прервался. «Присядем на дорогу», — сказала Лида. Молчание трех сестер, последний раз сидящих рядом на стульях в родном доме, было таким же осязаемым, как горе. Когда Надя была совсем маленькая, Лида и Вера, тоже невзрослые, составляли эти стулья и играли вместе с ней в поезд. «Не ходи!» Чуть слышно сказала она. Простимся здесь. Пожалуйста. Лида отпустила Надину руку и обняла Веру. Порывисто, отчаянно. Надя заплакала. Лида взяла ее за руку снова и, увлекая за собой, выбежала из комнаты. Когда телега увозящая возящей сестер скрылась из виду, Вера прижалась лбом к холодному оконному стеклу и с тем упорством, которое ужасала маму, когда еще Вере было лет пять, произнесла «У меня все получится, иначе быть не может». На аллее, ведущей от парковых ворот, показался всадник. Увидев его, Вера ахнула и выбежала из комнаты. Федор протянул ей бумагу, даже не спешившись. «Все сделал, что ты говорила», — сказал он. «Передай Лидии». Вера быстро пробежала глазами эту бумагу с синей печатью. Постановлением Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, Музей-заповедник, Ангелова. «Федя!» — воскликнула она. «Я же к тебе вчера только приходила. И ты за один день успел?» Федор спрыгнул с коня. Он смотрел на Веру такими глазами, что ей показалось, он не слышит ее слов. «Ты сказала, она ко мне вернется, если сделаю», произнес он едва ли не с иступлением. «Передай ей поскорее». Его чувство было таким неприкрыто сильным, что Вера растерялась, впрочем, лишь на мгновение. «Это невозможно», — сглотнув, проговорила она. «Почему?» — не понял он. И тут же воскликнул. «Что с ней?» Она уехала. «В Париж». Фёдор побледнел так, что Вере стало страшно. «Когда?» — помолчав, — выговорил он. Вера колебалась опять-таки не дольше мгновения. Что значит какая-то ложь, когда на кону вся её жизнь? «Вчера утром», — ответила она и поспешно добавила. «Я не знала, что Лида уезжает. Она в один час собралась». «Может...» Если бы известие о Лидином отъезде было для Фёдора меньшим потрясением, он догадался бы, что Вера врет. Или спросил бы еще кого-нибудь. Но ему было не до расспросов. Да и все, что Лида высказала в последнюю их встречу, не располагало к сомнениям. Не сказав больше ни слова, он медленно пошел прочь. — Федя! — Вера догнала Фёдора, обижала его, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Ну что ты? Она, она, Лида, тебя недостойна, а я все сделаю. Давай потом все обсудим, хорошо?» — попросила она. «И про музей, и вообще». Все-таки Федор Кондратьев был не тем человеком, который дал бы себя сломить даже очень сильному горю. Когда Вере удалось поймать его взгляд, в его глазах уже не было смятения. Правда, ничего в них не было. Они зияли темной пустотой. «Не будет», потом», — потом коротко произнес он. «Почему не будет?» — растерялась Вера. Федор не ответил и не остановился. «Я же из-за тебя здесь осталась!» В отчаянии закричала она ему вслед. «Только из-за тебя!» Федор не обернулся. Конь, которого он не привязал, пошел вслед за хозяином. Остолбенев, Вера смотрела, как в конце аллеи он вскакивает на коня. «Тогда зачем я осталась?» в ужасе проговорила она. «Что же я наделала?» Тишина стояла в музейном зале. Мрак окутал его. И свеча, которую Вера держала в поднятой руке, не могла развеять этот мрак. Сурово смотрели лики с икон, таинственно улыбались драконы на китайских вазах, блики дрожали на лепестках золотой розы. — Что же теперь делать? — с тоской проговорила Вера, обводя взглядом ангеловскую коллекцию. — Зачем мне все это? Неизвестно, сколько бы она стояла здесь в ужасе и отчаянии, если бы не стук во входную дверь. В этом стуке ужаса было не меньше, чем в веренной душе. Она поскорее задула свечу и на цыпочках выбежала из зала. «Вера, Верочка, открой, это я!» — послышалась с крыльца. «Господи, что случилось?» — воскликнула она, распахивая дверь. «Ничего не случилось, Верочка!» — торопливо проговорила Надя. «Я просто вернулась!» Вид у нее, стоящий на крыльце, был такой жалостный, что дрогнуло даже Вере сердце. Вся мокрая, замерзшая, лицо в угольной пыли. «Я вышла на полустанки», — сказала Надя. «Этого только не хватало», — воскликнула Вера и, схватив сестру за руку, втащила в дом. Через полчаса Надя, уже отмытая и укутанная в теплое одеяло, сидела на своей кровати и пила заваренный кипятком зверобой с хлебом. А Вера ходила по комнате и отчитывала ее. «Как только тебе в голову такое пришло! Ты понимаешь, что с тобой могло случиться? Одна, на железной дороге! Тебя могли убить, могли в детприемник забрать. А Лиди теперь каково? Ты представляешь?» Я Лиди записку оставила. Надя шмыгнула носом. Написала... что в Ангелова возвращаюсь. «Верочка!» — жалобно проговорила она. «Лида ведь сама говорила. Нельзя предавать родной дом. А потом с ней что-то случилось. Может, ее оборотень заколдовал?» «Надоели глупости!» — сердито воскликнула Вера. «Я тебе во всем-всем буду помогать!» — горячо проговорила Надя. «И мы с тобой все сохраним!» «А потом...» Ангел-хранитель вернется, и все опять будет хорошо, и вида приедет обратно. «Ложись спать», — устала, — сказала Вера, — «ничего теперь не поделаешь». И повторила, не для сестры уже, а для себя самой, — «ничего не поделаешь».